глава седьмая Общительная Алекса На протяжении веков люди были одержимы идеей говорящих машин. В самом конце 10 века нашей эры будущий папа Римский Сильвестр II, эрудированный учёный, который, как гласит легенда, отправился в Аль-Андалус и украл там книгу заклинаний, создал механическую бронзовую голову, якобы способную отвечать на вопросы да или нет. Бронзовая голова сообщила ему, что он станет папой, а на вопрос, умрет ли он после того, как отслужит мессу в Иерусалиме, ответила «да». Сильвестр II был отравлен во время мессы в Иерусалимской церкви в Риме. Прошло еще около тысячи лет, прежде чем говорящие головы стали чем-то большим, чем миф. Первый прорыв произошел в 1950-х годах, когда Белл Лапс создала «Одри», систему, которая могла распознавать сказанные человеком числа от 1 до 9. Примерно в это же время профессор информатики из Стэнфорда Джон Маккарти ввёл термин искусственный интеллект. По его определению, он подразумевает способность машин выполнять человеческие задачи, такие как понимание естественного языка, распознавание объектов и звуков, обучение и решение проблем. В 1980-е годы появились говорящие куклы наподобие Джули, выпущенные компанией Worlds of Wonder, которые могли отвечать на простые вопросы ребёнка, но первое серьёзное программное обеспечение для распознавания речи было создано лишь в следующем десятилетии. Продукт под названием Dragon мог обрабатывать простую речь, при этом говорящему не приходилось делать неловкие паузы после каждого слова. Несмотря на такой прогресс, в течение следующих двух десятилетий распознавание речи, а также другие виды программирования систем искусственного интеллекта чаще разочаровывали своих сторонников, периодически пребывая в состоянии, которое академическое общество окрестило зимой искусственного интеллекта, когда сокращалось финансирование и снижался интерес к проблеме. Основная причина заключалась не в том, что учёные не знали, как писать умные программы, а в том, что эти программы, использующие искусственный интеллект, требовали огромных вычислительных мощностей, по тем временам крайне дорогостоящих. Ситуация изменилась, когда закон Мура, согласно которому быстродействие компьютера удваивается каждые 2 года, сделал более доступной обработку огромных массивов данных, необходимых для речевого искусственного интеллекта. К 2010 году вычислительная техника значительно подешевела, и на свет появился голосовой помощник Siri, на тот момент в виде отдельного приложения для iPhone. Смартфоны с их миниатюрными клавиатурами были идеальным устройством для распознавания речи, проще попросить телефон что-то сделать, чем вводить по клавишам большими пальцами. Чуть раньше Google запустила свой Voice Search. Эти голосовые приложения могли понимать большинство слов включая сленг и отвечать в форме, характерной для разговорной речи. До этого момента качество подобных программных продуктов зависело от пишущих его программистов, но ситуацию изменил искусственный интеллект. Теперь приложения могли стать ещё умнее, потому что они не только были установлены на смарт-устройствах, но и подключены через интернет к огромным компьютерным центрам обработки данных. Здесь сложные математические модели перемалывают огромное количество данных. больше, чем можно сохранить на ноутбуке или сотовом телефоне, и вырабатывают навыки определения различных речевых паттернов. Со временем они становятся более искусными в распознавании лексики, региональных акцентов, староречных выражений и контекста, анализируя, например, записи бесед колл-центра с клиентами. Машины учатся. Столь стремительное развитие в области распознавания речи не остались незамеченными Джеффом Безосом. К началу 2010-х годов программа Prime обрела популярность и привлекала большое количество клиентов во вселенную Амазона, но ему нужен был новый инструмент для дальнейшего ускорения маховика искусственного интеллекта. Он разглядел в голосовых технологиях огромные перспективы. В какой-то момент компания среди сотрудников, которые множество фанатов сериала Звёздный путь, ну а главный фанат, конечно же, сам Безес, начала мечтать о воспроизведении говорящего компьютера. Как на борту звездолёта Энтерпрайз. Мы представляли себе будущее, в котором можно взаимодействовать с любым сервисом посредством голоса, говорит Рахит Просад, ведущий научный сотрудник Amazon и разработчик Alexa, опубликовавший более сотни научных статей, в том числе по системам искусственного интеллекта, виртуальным собеседникам. А что, если клиенты Amazon могли бы заказывать книги и другие товары А также скачивать фильмы и музыку, просто произнеся несколько слов. Не надо сидеть за компьютером и печатать на клавиатуре, не надо лезть в карман или обыскивать дом в поисках мобильного телефона. В ноябре 2014 года Amazon запустила умную колонку Echo с голосовым помощником Alexa, устройство, которое существенно упрощает общение клиентов с компанией. Алекса и Эхо стали хитами, и к 2019 году было продано более 100 миллионов устройств. Популярность их оказалась столь велика, что в 2018 году в период рождественских праздников компания распродала все смарт-колонки Echo Dot по цене 29 долларов уже к концу января, хотя и задействовала в срочном порядке грузовой Boeing 747 для их доставки из Гонконга. Помимо Эхо, Amazon сегодня продаёт сотни товаров с поддержкой Алексы. включая микроволновые печи и камеры видеонаблюдения. Кроме того, компания убедила производителей бытовой техники и электроники оснастить голосовым помощником Alexa такие устройства, как лампочки, термостаты, системы безопасности и звуковые системы. Alexa, поставь Nicki Minaj на Spotify в гостиной на колонке Sonos. И она тут же выполняет просьбу. Умные колонки Amazon используют искусственный интеллект, чтобы выслушивать человеческие запросы, перелапачивать миллионы слов в подключённой к интернету базе данных и давать развёрнутый или краткий ответ. По состоянию на 2019 год, устройствами с Alexa пользовались более чем в 80 странах, от Албании до Замбии, ежедневно задавая им в среднем 500 миллионов вопросов. Алекса поставит для вас любимую мелодию, расскажет о дорожной ситуации и позволит отключить охранную систему. Устройство может добавлять события в семейный календарь iCloud, рассказывать анекдоты, отвечать на несложные вопросы и выполнять рутинные действия. Благодаря вездесущей умной колонке Amazon Echo и распознающему голос Алекси, Amazon произвела самый масштабный сдвиг в области персональных вычислительных устройств и коммуникаций с того момента, как Стив Джобс представил iPhone. В скором времени умные бытовые устройства, такие как Amazon Echo, будут так же важны, как персональные компьютеры или даже смартфоны. Голосовые команды, а не клавиатура и экран телефона станут самым распространённым способом нашего взаимодействия с интернетом. Мы хотели, чтобы наши клиенты могли быстрее решать свои проблемы, говорит Просат. И самым очевидным способом был голос. Это не просто поисковая система, выдающая кучу вариантов и говорящая выбери один. Тебе сразу предлагают ответ. Можно представить, насколько важна эта технология для маховика искусственного интеллекта Amazon, ведь компания инвестировала в неё миллиарды долларов. Amazon не раскрывает точных цифр, но Джин Манстер из инвестиционной фирмы Loop Ventures считает, что Амазон и другие технологические гиганты в общей сложности 10% своих годовых бюджетов на неокор тратят именно на распознавание речи. Если есть еще какие-то сомнения в том, насколько серьезно Безос относится к Алексе, можно вспомнить о 10 тысячах сотрудников, работающих над распознающим голос Джином и его волшебной лампой ЭКО. Они изо всех сил стараются повысить быстродействие и эффективность программного обеспечения, использующего искусственный интеллект, Чтобы Alexa могла моментально отвечать на всё большее число вопросов её владельцев, она должна стать их вездесущим компаньоном, всё сильнее затягивая членов Prime в водоворот Amazon. Поскольку технология распознавания речи совершенствуется, а происходит это по мере ускорения, удешевления и широкого распространения вычислительных мощностей, Amazonу становится проще создавать бесшовную сеть, в которой голос связывает умные бытовые устройства с другими системами. IT-специалисты используют термин повсеместное вычисление. Везде, где бы человек ни находился, в любое время суток будет невидимо присутствовать интернет. Alexa встроена в звуковые панели Sonos, наушники Jabra и автомобили BMW, Ford и Toyota. Водители могут попросить её включить домашний кондиционер, свет, отключить сигнализацию и сделать заказ в Hello Foods, который они заберут по пути с работы. Осенью 2019 года Amazon выпустила целую серию новых товаров с использованием Alexa, в том числе очки EcoFrames, наушники EcoBuds и титановое кольцо EcoLoop. Все эти устройства имеют встроенные микрофоны и подключаются к смартфону через Bluetooth, что позволяет человеку, идущему по улице, узнать расписание кинотеатра или местоположение ближайшего магазина Amazon Go. Ник Фокс, вице-президент Google по коммуникационным продуктам, в том числе Google Assistant, системе, конкурирующей с Алисой, говорит: "Мне не нужно искать нужную иконку на смартфоне и переходить в приложение. Я могу просто сказать устройству: "Покажи, кто стоит у моей входной двери", и картинка тут же появится. Так мы упрощаем жизнь путём объединения устройств и систем". Да, в каком-то смысле это упрощает жизнь, но в то же время усложняет её, когда человек часами пытается понять, как настроить и подключить все эти умные устройства. И поначалу многим подобное общение с интернетом покажется странным, а кто-то даже почувствует себя глупо. Если Алекса не понимает вопрос с первого раза, моя жена обычно повышает голос, а может и вовсе выйти из себя. Ненавижу Алексу. Времена меня действительно кажется немного туповатой. Я имею в виду Алексу, а не свою жену. Иногда может сразу ответить, когда будет отлив, а иногда путается, когда я спрашиваю её о приливе. Стоит попросить Алексус сыграть Леона Бріджеса, и она играет, но если опустить слова в гостиной, тут же слышишь музыку на кухне. Со временем искусственный интеллект поможет устройству стать умнее, и возможно, Alexa будет предугадывать, что музыку мы предпочитаем слушать в гостиной из колонок Sonos с более качественным звуком. А может быть, молодые поколения будут точно знать, как общаться с Алексой? С вами Сива Субраманьян, который руководит направлением машинного обучения в AWS сказал, что его трёхлетняя дочь растёт в семье, где с интернетом взаимодействуют исключительно посредством голоса. Моя дочь не знакома с миром, в котором нет Алексы. Она входит в комнату и просит Алексу включить телевизор или свет. Для нее общение с Алексой так же естественно, как для миллениала, набор сообщения на смартфоне двумя большими пальцами. Искусственный интеллект уже давно в массовой культуре является одной из главных составляющих антиутопий. Особенно в таких фильмах, как «Терминатор» и «Матрица», где умные злобные машины представляют угрозу для человечества. К счастью, до этого мы еще не дошли. Несмотря на достигнутый прогресс, технология распознавания речи остается пока в зачаточном состоянии. Её практическое применение довольно ограничено по сравнению с ожиданиями разработчиков. Благодаря распознаванию речи мы перешли от эпохи летающих этажерок к эпохе реактивных самолётов, говорит Мари Остендорф, профессор электротехники и информатики в Вашингтонском университете и одна из ведущих мировых учёных в области речевых и языковых технологий. Она отмечает, что компьютеры стали хорошо отвечать на простые вопросы, но всё ещё бесполезны. Когда речь заходит о реальном диалоге, действительно впечатляет, сколько слов виртуальный помощник уже может распознать и сколько команд понять, но в ракетную эру мы ещё не вступили. Системы распознавания речи полагаются как на физику, так и на компьютерные алгоритмы. Речь создаёт колебания в воздухе, и эти звуковые волны, воспринимаемые как аналоговые сигналы, затем преобразуются в цифровой формат. Далее компьютеры анализируют эти цифровые сигналы на предмет их смысла. Искусственный интеллект ускоряет процесс, сначала выясняя, адресован ли звук устройству, то есть присутствует ли пробуждающее слово, например, "Алекса". Тогда модели машинного обучения, ранее прослушавшие речь миллионов других людей, могут делать очень точные предположения относительно того, что было сказано. Система распознавания речи сначала распознаёт звуки, а затем помещает слова в контекст, объясняет Йохан Шалдик, вице-президент по разработке программных продуктов в Google Assistant. Если я произнесу, какая погода в... Искусственный интеллект понимает, что следующее слово — это название страны или города. В нашей базе данных есть словарь английского языка на 5 миллионов слов, и распознать одно слово из 5 миллионов без контекста — это очень сложная задача. Если искусственный интеллект знает, что вы спрашиваете о городе, то выбор сужается до 30 тысяч вариантов, что облегчает нахождение правильного решения. Дешёвые вычислительные мощности дают системам множество возможностей для обучения. Чтобы попросить Алексу включить микроволновку, а это пример из реальной жизни, голосовой движок сначала должен понять команду. То есть ему необходимо научиться различать сильные акценты, высокие детские голоса, акценты неносителей языка и так далее, одновременно отфильтровывая фоновый шум, например, песни, звучащие в этот момент по радио. Эта технология приобрела популярность отчасти потому, что преуспела в преобразовании речевых команд в действия. Шалковик из Гугла говорит, что голосовой движок его компании теперь реагирует с 95-процентной точностью. В 2013 году это было только 80%. Примерно тот же уровень точности присущ людям. Однако достичь его возможно лишь когда вопрос достаточно прост, например, в какое время будут показывать фильм Миссия невыполнима. Спросите мнение Алексы по какому-либо вопросу или попытайтесь вступить с ней в продолжительный диалог, и машина скорее всего либо даст шутливый заранее запрограммированный ответ, либо просто скажет: "Хм, я этого не знаю". Для потребителей гаджеты с речевым интерфейсом полезны, а иногда и занимательные помощники. Для Amazon и других технологических гигантов, которые их производят и обеспечивают подключение к компьютерам в своих центрах обработки данных, Они являются миниатюрными, но чрезвычайно эффективными средствами сбора данных. По данным агентства Consumer Intelligence Research Partners, почти 70% пользователей Amazon Echo и Google Home подключают к ним минимум одно бытовое устройство, например, термостат, систему безопасности или электроприбор. Бытовая техника с голосовым управлением может записывать бесчисленные факты из повседневной жизни пользователя. И чем больше данных накопят Amazon, Google и Apple, тем лучше они смогут обслуживать своих клиентов, будь то предложения дополнительных устройств, абонентские услуги или реклама от имени других продавцов. Коммерческие возможности очевидны. Потребитель, подключающий Echo к своему умному термостату, вполне может откликнуться на предложение купить умную систему освещения. Как бы ужасно это ни звучало для защитников конфиденциальности, Amazon сидит на вершине новой сокровищницы персональных данных, позволяющей ей повышать эффективность продаж. По словам компании, данные от Alexa они используют исключительно для того, чтобы сделать программное обеспечение умнее и полезнее для клиентов. Чем лучше станет Alexa, утверждает Amazon, тем больше потребителей познакомятся с продуктами и услугами компании, включая программу Prime. А маховик искусственного интеллекта сделает еще один оборот. Хотя Амазон делает большой шаг в сторону цифровой рекламы, представитель компании говорит, что сегодня они не используют данные Алексы для продажи рекламы. Учитывая, что это один из самых быстро растущих и наиболее прибыльных новых бизнесов Амазона, трудно представить, что компания не найдет способ монетизировать Алексу, не раздражая подписчиков Прайм. Некоторые производители потребительских товаров уже экспериментируют с платным контентом, таким как рецепты и советы по уборке, в качестве ответов на запросы Alexa. Несмотря на такое, оказалось бы преимущество Amazon, о чём люди не просят свои устройства, так это помогать им делать покупки. Amazon не комментирует, сколько пользователей Echo прибегают к помощи устройства для этих целей, но недавний опрос покупателей книг, проведённый консалтинговой компанией Codex Group, показал Что процесс находится на самой ранней стадии. Выяснилось, что только 6% пользователей Алисы использовали её для покупок в интернете. Люди пленники своих привычек, говорит Винсент Тилки, аналитик исследовательской фирмы Canalys, которая специализируется на технологиях. Когда вам надо купить кофейную чашку, трудно описать умной колонке, что именно вы хотите. В Амазоне уверяют, что они не особо зациклены на использовании Echo в качестве помощника для покупок, особенно учитывая, как устройство связано с другими услугами, которые компания предлагает подписчикам Prime, в том числе музыкой и видео. Но всё же они надеются, что эти оптимизированные для Амазона вычислительные устройства в домах клиентов будут способствовать росту её розничного бизнеса. Просад, специалист по обработке естественного языка, говорит: Когда вы хотите купить пальчиковые батарейки, вам не нужно смотреть варианты и вспоминать, какие именно. Если вы никогда раньше не покупали батарейки, мы вам их предложим. Конечно, такие предложения часто включают собственные торговые марки Amazon. Amazon «Амазон осуществляет ковровую бомбардировку Америки своими девайсами, говорит Питер Хилд Диксмидт, президент Codex Group. Менять поведение людей крайне сложно, и компании ненавидят это делать. Но когда покупатели поймут, что они могут надиктовать Алексе список продуктов и других товаров, и их доставят в тот же день, это станет разрушительным для отрасли. К тому времени, когда конкуренты обнаружат, что в распоряжении Amazon реестры клиентских покупок, будет уже слишком поздно. Это классическая шахматная партия Безоса. Сегодня покупки с Алексей не представляют особой ценности, но лет через 5 они будут приносить миллиарды. Недавнее исследование показывает, что Alexa и ей подобные действительно могут достигать невероятных высот. Исследовательская фирма OCNC Strategy Consultants прогнозирует, что к 2022 году продажи, осуществляемые посредством голосовых устройств, достигнут 40 миллиардов долларов, при том, что в 2018 году они составили лишь 2 миллиарда долларов. Такой рост можно объяснить эволюцией голосовых помощников. И Amazon, и Google теперь предлагают умные бытовые устройства с экранами, делающими гаджеты более похожими на нечто среднее между маленькими компьютерами и телевизорами и, следовательно, более подходящими для онлайн-покупок. В 2017 году Amazon выпустила на рынок Echo Show с 10-дюймовым экраном стоимостью 230 долларов. Как и в другие устройства Echo, в него встроена Alexa, но оно также позволяет пользователям видеть изображение. Это означает, что покупатели смогут видеть заказываемые товары и свои списки покупок, а ещё телевизионные шоу, тексты песен, записки с камер наблюдения и фотографии из отпуска в Монтане. И всё это без нажатия клавиш или манипуляций с компьютерной мышью. Развитие технологий распознавания изображений, долгое время использовавшееся для выявления лиц преступников в толпе, повысит удобство покупок с помощью этих устройств. В конце 2018 года Amazon объявила о тестировании вместе со Snapchat функции, позволяющей покупателям фотографировать товар или штрихкод с помощью камеры Snapchat, а затем видеть на экране страницу с информацией о товаре. Не трудно представить, что следующим шагом будет использование камеры, встроенной в Echo Show или смартфон, чтобы сделать снимок желанного товара, а затем увидеть его или схожий товар на экране с ценами, рейтингами и информацией о возможности доставки Prime. Как-то, сделав перерыв в написании этой книги, я решил протестировать технологию распознавания изображений. Загрузил на свой iPhone приложение от AS, британского интернет-магазина одежды, и сфотографировал свои коричневые топсайдеры. На экране возникло с полдюжины вариантов похожих цветов и моделей. Всё, что нужно было сделать, это нажать на фотографию туфель, которые мне понравились, и они стали бы моими. Технология работала прекрасно. Просто такие туфли у меня уже были. Так что извини, эсэс. Google наносит ответный удар, не желая уступать голосовой шопинг Amazonу. Поисковый гигант не продаёт товары напрямую, но сервис Google Shopping соединяет розничных торговцев с поисковой системой Google. Уже сейчас компания расширяет возможности устройств Google Home как инструмента шопинга. Например, у Google и Starbucks есть совместный проект, в рамках которого любитель кофе без кофеина, живущий в пригороде, может попросить Google-ассистента сделать заказ как обычно, а когда доедет до кафе, большой капучино будет уже готов. У китайской Alibaba есть своя умная колонка под названием T-Mall Genie, которая используется в автомобилях. Обладатели BMW в Китае могут с ее помощью размещать онлайн-заказы, Просматривать репертуар кинотеатров, слушать любимую музыку или узнавать погоду в пункте назначения. Через Цайняо, подразделение Алибабы по доставке и складированию, проходит 25 миллиардов посылок в год, и доставить их все в нужное место и в нужное время это грандиозная задача. На конференции по нейросетевым системам обработки информации в конце 2018 года Исследовательское подразделение Alibaba представило виртуального оператора по обслуживанию клиентов, призванного облегчить жизнь трем миллионам курьеров компании. По оценкам Alibaba, при полноценном использовании программы распознавания речи, количество времени, которое ее курьеры тратят на телефонные разговоры, может сократиться на 160 тысяч часов в год. Виртуальный оператор обрабатывал информацию от клиента и, подобно человеку, делал вывод относительно доставки. Если клиент говорил, что его не будет дома, машина знала, что ей нужно отыскать другое решение. Вот как проходил разговор. Агент: Здравствуйте, я голосовой помощник компании Цайнял. Клиент: Здравствуйте. Агент: Для вас на утро запланирована доставка посылки по адресу 588 Calcha West Road. Вам удобно будет её получить? Клиент: Кто вы? Агент: Я голосовой помощник компании Цайнял. Я бы хотел подтвердить утреннюю доставку по адресу 588 Калчевест Роад. Вас это устраивает? Клиент, утром меня не будет дома. Агент, тогда есть ли у вас другой адрес, куда можно будет доставить посылку? Услышав фразу «утром меня не будет дома», виртуальный оператор должен был сделать вывод, что посылку нужно доставить по другому адресу. Довольно умно для машины. Да, голосовые помощники на основе искусственного интеллекта, безусловно, совершают ошибки, так же, как и люди. Но преимущество машин состоит в том, что они становятся умнее. Поскольку Али Баба продолжает снабжать искусственный интеллект своего голосового помощника записями миллионов телефонных звонков от клиентов, алгоритм может и дальше изучать акценты, манеру задавать вопросы, различные запросы на доставку и то, как они выполнялись. Наряду со всеми этими впечатляющими технологическими достижениями, существует один важный неприятный момент, связанный с голосом. Речь о том, как часто технологические компании подслушивают своих клиентов и сколько власти сосредотачивается в их руках в виде данных, извлечённых из устных разговоров. То, что настолько могущественные организации, как Amazon и Alibaba, контролируют так много персональных данных, может вызывать тревогу, особенно у защитников конфиденциальности. которые беспокоятся, что эти корпорации смогут подслушивать наши разговоры дома, в машине и в офисе. Основания для беспокойства безусловно есть. Умные колонки должны переходить в режим прослушивания только тогда, когда считывают пробуждающие слова, такие как Alexa или OK Google. В мае 2018 года Amazon по ошибке отправила разговор, который топ-менеджер компании из Портленда ввёл со своей женой одному из его сотрудников. Amazon публично принесла извинения, заявив, что Alexa неправильно истолковала этот разговор. В конце 2018 года клиент Amazon из Германии запросил данные о своих действиях, на что имел право в соответствии с новыми европейскими законами о защите персональных данных, и получил файл с 1700 аудиозаписями разговоров Alexa с незнакомым ему человеком. Клиент обеспокоенный тем, что неизвестный не знает о нарушении его личной жизни и посчитавший, что ему следует сообщить об этом, поделился файлом с немецким журналистом ЦТ. Редакторы ЦТ прослушали записи и смогли воссоздать детальный образ пользователя Echo и Fire TV, в том числе его персональные привычки. Представители журнала рассказывали: "Мы могли копаться в личной жизни совершенно незнакомого человека без его ведома, и у нас волосы вставали дыбом от того, Насколько аморальными, почти вуайеристскими были наши действия. Будильники команды сервису Spotify и запросы расписания движения общественного транспорта немало могли рассказать о личных привычках жертв, их работе, музыкальных вкусах. С помощью этих файлов можно было идентифицировать и самого человека, и его спутницу. Запросы погоды, имена и даже чьи-то фамилии позволили нам быстро очертить круг его друзей, а открытые данные из Facebook и Twitter дополнили картину. Когда журнал связался с этим человеком, тот был в шоке. Amazon принесла извинения и уверила, что это была разовая ошибка их сотрудника. Неприкосновенность личной информации не единственная проблема. Произнесённое слово может привести к ошибкам, далеко выходящим за рамки ввода команд, а в некоторых случаях и к финансовым последствиям. В 2017 году шестилетняя девочка из Далласа разговаривала с Алексеем о печенье и кукольных домиках. А через несколько дней к двери их дома доставили 2 кг печенья и кукольный домик стоимостью 160 долларов. В Амазоне лишь отметили, что родители должны были знать о наличии у Алексы функции родительского контроля и о возможности отменить заказ девочки. Если учесть, что более 100 миллионов таких устройств уже установлено и находится в режиме прослушивания, это всего лишь вопрос времени, когда голос станет основным способом взаимодействия людей и машин. Алекса и ее конкуренты вызывают немало вопросов. Движемся ли мы к миру коротких ответов и утраты способности долго удерживать внимание, миру, в котором мы забудем о письменной речи? Даже если Алекса станет достаточно умной, чтобы вести долгие содержательные беседы, а на это уйдут годы, если не десятилетия, разговоры с алгоритмом, особенно на определенные темы, по-прежнему будут казаться странным занятием. Лингвист Джон МакКвортер В своей книге Сила Вавилона высказывает предположение, что письменность может быть всего лишь временным явлением в эволюции человека. Люди, утверждает он, предпочитают не писать по всем правилам, а разговаривать и обмениваться сообщениями с сокращениями или смайликами. Массовый переход на речевое взаимодействие вполне вероятен по многим причинам. Например, речь как инструмент обещает демократизировать отрасли, в которых проводят чёткое разделение между новичками и опытными работниками. Голос позволяет менее грамотным людям использовать сложные системы. Он даёт возможность жертвам болезни Паркинсона, неспособным печатать, пользоваться интернетом, а слепым помогает выходить в сеть и давать компьютеру команды, например, включить домашнюю систему безопасности. Он позволяет пожилым людям разбираться со сложными технологиями, а тем, кто за рулём, общаться в интернете. Иными словами, голос увеличивает число людей, которые могут вступить в мир Amazon.